Морок и Жак разом осушили по стакану водки. Морок и не поморщился. Его мрачное лицо по-прежнему было бесстрастно, и рука по-прежнему тверда, когда ставила пустой стакан на стол. Но Жак не мог скрыть внутреннего страдания. -хо -хо -хо! Вот это ловко опорожнить разом четверть бутылки водки! Храбрые молодцы, нечего сказать. «Никто из нас на это не способен, и мой совет достойным рыцарям на этом и покончить! Никто здесь не способен выказать подобную отвагу!» «Командуй огонь! Ба, долой стаканы! Из горлышка! Это смелее! Хочешь, не струсишь!» Вместо ответа морок поднес бутылку к губам, пожимая плечами. Жак последовал его примеру. Сквозь тонкое желтоватое стекло бутылки ясно было видно, как уменьшается количество жидкости. С чувством варварского любопытства, присутствующие, не сводили глаз с и Жака. Жак пил, держа бутылку в левой руке. Внезапно, под влиянием невольной судороги, он сжал в кулак пальцы правой руки, и на лице его появилось выражение жгучей боли. Однако он не переставал пить, но силы ему изменили. Страдание было невыносимо, он не мог больше противиться. Голова его откинулась назад, челюсти судорожно стиснули горлышко бутылки, которая раскололась, и он почти потерял сознание. «Жак, дружище, держись, это ничего!» Ничего похожего на симптом холеры в этом припадке, конечно, не было. Но пирующими овладел панический страх. С одной из женщин сделалась истерика, другая упала в обморок. не мельница, побежал к двери, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Как вдруг эта дверь открылась, и духовный писатель отступил при виде неожиданной посетительницы, представшей перед его глазами. Не ждал меня снова увидеть Поверхшая в изумлении Мельницу посетительница была никто иная, как королева вакханок Истощенная, бледная, с растрепанными волосами, одетая почти в лохмотья, она казалась только тенью самой себя Жак! «Жак! Жак! Ведь это я, Сефиза!» «Нет! Жак! Это я, Сефиза! Я нашла тебя! Я не виновата в том, что тебя покинула! Прости меня, Жак!» Застыв от изумления, свидетели этой сцены испытывали тревожное любопытство. Сефиза, стоя на коленях возле своего возлюбленного, покрывала слезами и поцелуями его руки и рыдала. Морок, испугавшись, что ее появление может помешать его плану, грубо схватил Сефизу за руку как раз в ту минуту, когда Жак, как будто очнувшись от тяжелого сна, начал сознавать то, что происходило вокруг него. Несчастная Вы его, верно, убить хотите В таком состоянии Это потрясение будет роковым Уйдите, уйдите Вы Так это вы Вы, разлучивший меня Жаком Сифиза, Сифиза. <сёк> да. Это ты Да, я, я пришла Я расскажу тебе все